Комендант. Имя данное служителю господина Мурдью, ответственному за мелкий ремонт в частном крыле особняка. Очень в духе господина Мурдью дать человеку имя, обозначающее его должность. И если в каком-либо другом месте названный так работник может продолжать звать себя своим изначальным именем и даже настаивать, чтобы коллеги использовали его для обращения к нему, наш комендант... В тот самый момент, когда господин обратился к нему так, полностью позабыл свое прежнее имя и теперь знает себя лишь под тем же наименованием, что и его работодатель. Такова власть, которую манипулятор холста имеет над окружающим его миром.